Глава шестая. Тата. Болван. Ну какой же болван, господи? Кажется, уже любой дурак бы понял, что нет. Но нет, у меня никаких мужчин и быть не может. Я вообще не знаю, есть ли в нашем окружении хоть кто-то, кто не догадывается о моей слепой любви к Лиму. И только до него все никак не дойдет. Безответные? Хм, а ты все способы перепробовала? О каких способах речь? Тянусь за чашкой. Краем глаза замечаю на себе его заинтересованный взгляд, но тут же себя одергиваю. Не может быть. Показалось. Или в с ё же нет. Какой у меня шанс соблазнить Клима? Что, если прислушаться к советам Киры и действительно попытаться? Ага, соблазнить, как же? Не в таком виде, это уж точно. Взгляд цепляется за собственное отражение в стеклянной створке кухонного шкафчика. Наливаю чай, едва сдерживая нервный смех. Видок у меня еще тот, надо заметить. Майка эта дурацкая, которую я давным-давно хочу выбросить. Застиранные лосины, и под ними обычные хлопковые трусы, оберег от секса, в которых ни одной нормальной женщине даже в голову не придет приставать к своему мужчине. «Ну...» — поигрывает бровями Клим, когда я оборачиваюсь. Подношу чашку к губам, пряча улыбку. «Предлагаешь мне его соблазнить?» «Почему это так тебя удивляет?» «Наверное, потому, что иногда мне кажется, будто ты до сих пор думаешь, что мне десять». Клим перестает орудовать ложкой. Медленно-медленно, будто поджигая, проходит со взглядом вверх по моим ногам, бедрам и выше. е и мое тело откликается в тот же момент. Ничем не скованная грудь напрягается, соски натягивают застиранную ткань майки, а мышцы живота начинают конвульсивно сжиматься, распространяя по телу сладкие импульсы. «Я так не думаю!» «Ох, опять показалось!» Или в его голосе действительно прибавилось чувств? Прерываемые мысли в кухню забегают дети. «Татаджан, татаджан! А он отобрал у седа и зайца, и теперь она плачет!» «А вот и не отбирал! А вот и отобрал! Она сама дала мне!» «Так, ну-ка прекратить скандал! Вижу, кому-то уже пора спать!» «Я большой, не сплю днем!» Хмурит темные брови пятилетний Гамлет. «И я не шплю!» х н ы ч е т седа, потирая сонные глаза маленькими ручками с налипшими на них крошками от печенья. Оглядываюсь на Клима. Должно быть, он себя чувствует инопланетянином, которого выбросило за грани привычного мира. Улыбаюсь. «Похоже, у нас никто не спит. Тогда сон отменяется, а вместо этого все пойдут смотреть мультики. Ура!» Визжат дети. «Я сейчас». Бросаю Климу. «Только телевизор включу». Треплю малышку, седу по кудрявой голове, раскладываю диван и, разбросав подушки, чтобы малышам было поудобнее, включаю мультики. Гамлет, Седа и Нарине зачарованно залипают на картинке, и до них даже не сразу доходит, что что-то не так. «Я ничего не понимаю!» — оборачивается ко мне Нарине. «Еще бы! Мультики-то на китайском! С тех пор, как мой спутник поймал этот канал, я прямо не могу нарадоваться!» «И я не понимаю! И я!» «Ну надо же! Это, наверное, потому что вы очень устали!» Отвечаю я, бросая на Клима лукавый взгляд. «И что же делать? Мы теперь никогда не поймем мультики!» Священный ужас на лице Гамлета заставляет меня улыбнуться. Качаю головой. «Нет, конечно. Думаю, если вы немного поспите, все тут же наладится». «Знаю, знаю». Это довольно коварно, зато как действенно. Дети тут же, без всяких споров, укладываются на диван и послушно закрывают глазки. Конечно, после того, как они поспят, я включу тот же мультик на русском, и они еще долго не узнают, как ловко я их провела. Накрываю ребятню пледом, оборачиваюсь и... вздрагиваю, чуть было не наткнувшись на Клима. Я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к его присутствию. Каждая клетка моего тела, будто настроенная на него, мгновенно реагирует. Стоит ему подойти чуть ближе, и все, меня до костей пробирает. «Не знал, что ты такая коварная и находчивая», — шепчет Клим, поднимая перед собой бутылку вина в вопросительном жесте. Также жестом я указываю на дверь. Клим послушно топает к выходу, предварительно захватив бокалы. «Я тебя догоню, только сыра нарежу». Шепчу ему вслед. На все про все у меня уходит всего каких-то пару минут. Но когда я, осторожно придерживая тарелку рукой, возвращаюсь в спальню, единственную свободную комнату в моем доме, Клим уже спит. Закусываю губу. Подхожу ближе. На тумбочке у кровати стоит уже откупоренная бутылка просека. Ставлю рядом тарелку и, осторожно, стараясь не шуметь, опускаюсь на пол рядом с кроватью. В пятую точку впиваются б р о ш е н н ы е детьми карандаши. Выгребаю их из-под себя. Задерживаюсь взглядом на рисунки на Рене. Пузатом, ярко-красном сердце, своткнутой в него стрелой. Перевожу взгляд на Клима. Чувствую себя почти что преступницей. Но меня это не волнует. Не знаю, будет ли у меня еще один шанс подобраться к нему так близко. Ох, и здоровый же он! Пожалуй, за последнее время поправился. А вот морщины, усталость и цвет лица мне совсем не нравятся. Но не потому, что они его как-то портят, нет. Я о нем как врач беспокоюсь. Ведь реально видно, как сильно он себя загнал. Вон, даже во сне хмурится». Я уж молчу о том, что он в принципе смог уснуть. Вот так, в чужом доме, в чужой постели, за каких-то пару минут, что меня не было. Поднимаю руку, веду дрожащими пальцами, будто в попытке разгладить тревожные складочки на его лбу. Едва-едва касаюсь щетины. Зажмуриваюсь и представляю, что почувствовала бы, если бы он меня поцеловал. Клим шевелится, и я испуганно отдергиваю ладонь, но он лишь меняет положение. Залипаю взглядом на его сильной руке, покоящейся на животе. Красивая рука. Настоящая. С выступающими реками вен, особенно заметных на тыльной стороне ладони. Вздыхаю, поднимаюсь с пола, обхожу кровать и тихонько, как мышка, укладываюсь рядом с климом. Все, что я хочу, так это недолго побыть с ним рядом и так же тихо уйти, но меня убаюкивает его размеренное дыхание и сумрак снежного февральского дня. Совершенно неожиданно для себя я засыпаю, а просыпаюсь от странного чувства, знаете, будто на тебя кто-то смотрит, и очень давно. Открываю глаза и встречаюсь с шоколадным, любопытным взглядом на Рене. На моей груди совершенно бесцеремонно покоится рука Клима, а его тяжелая нога перекинута поперек моих бедер. И вся я так тесно к нему прижата, что с трудом понимаю, почему до сих пор не задохнулась. Тянусь за телефоном, чтобы проверить время. я н о ничего себе! Седьмой час! Вот это гораздо мы дрыхнуть!» «Ты давно не спишь?» — шепотом спрашиваю у племянницы. А, впрочем, зря я шепчу. Мои барахтания не прошли даром. И невнятное бормотание Клима, как и чуть сильнее сжавшаяся на моей груди рука, говорят о том, что он тоже вот-вот проснется. «Целую вечность», — вздыхает на Рене. «Целая вечность» в понятии ребенка может означать как несколько секунд, так и пару часов. Закатываю глаза и осторожненько выбираюсь из медвежьих объятий Терентьева. «Это твой муж?» — пухлый пальчик на Рене указывает мне за спину. «Что? Нет, конечно. Тогда почему он тебя трогает?» Открываю рот, чтобы как-то объяснить любопытной Варваре сей факт. Но так, ничего и не сказав, замираю, глядя в серебристые глаза Клима. Синхронно опускаем взгляд вниз, туда, где в чаше его широкой ладони все еще покоится моя, ставшая такой чувствительной грудь. И также синхронно сглатываем. Понимаю, что в бедро мне упирается отнюдь ни коленка. Вспыхиваю, будто мне снова пятнадцать, и п у л и вылетаю из постели. «Так, кто у нас еще проснулся? Седа?» Нарине качает головой. о ч е г о черные упругие кудряшки на ее голове подпрыгивают. «Гамлет? Все проснулись. Одни вы спите. Целую вечность!» Во второй раз повторяет малышка. «А я уже в красках вижу, как в чате с названием родня выстреливает эта новость. Тетя Тата и ее не муж спали целую вечность. А еще он ее трогал. Определенно мы возглавим новостной топ». Но какое же дерьмо, господи! Как будто мало мне бесконечных разговоров о том, как устроить мою г р ё б а н у ю одинокую жизнь. Серьезно, кажется, этим вопросом озабочены все армяне на земле. Так, ну-ка пойдем посмотрим, сработал ли наш трюк. Трюк? Ага. Теперь вы должны понимать мультики, забыла? Оборачиваюсь лишь у двери. Надеюсь, сумра комнаты к скрыл алый цвет моих щек. Принимаю самый независимый вид из всех, находящихся в моем покер-фейс-арсенале. Подпираю плечом дверной косяк, складываю на груди руки. Нальешь вина? Обидно будет, если оно испарится. Да, конечно. Включаю малышне мультики и под дикий виск, еще бы фокус со сном удался, кашусь на часы. По всему выходит, что скоро за ними приедут. Остается только скрестить пальцы, понадеявшись на то, что Нарине забудет о том, что видела. Иначе мне конец. Клим выходит из спальни с двумя бокалами просека. Протягивает один мне. Отпевает из другого, наблюдая за мной, как мне кажется, излишне пристально. Чтобы скрыть смущение, начинаю перебирать детские рисунки, которых полно и здесь. Это первый Валентина в день, который я встречаю с мужчиной и определенно самый странный. Во-первых, потому что совершенно неожиданно, рядом со мной тот самый. А во-вторых, потому что мы проводим его вот так. Это что? Похоже, с м у ж ч и н а не только я одна. Ну, не могут же его и впрямь интересовать детские художества. Похоже на Валентинку». Знаешь такие открытки, которые дарят в этот праздник друг другу? Клим берет согнутую пополам бумажку, раскрывает ее и залипает на довольно сомнительном художестве трехлетней Седы. Как будто перед ним картина какого-нибудь великого импрессиониста, а он что-то понимает в искусстве. Не знаю, может быть, в этом процессе мы с ним не сходимся, но вот лично мне сложно найти какой-то смысл в каракулях и пятнах. Впрочем, я могу быть предвзято. Мой биологический отец, тот еще импрессионист. Как-то я видела его выставку по телевизору. Собственно, как и самого отца. А где моя? Кто? Что? Валентинка. Ты шутишь? Вот еще. Я, можно сказать, первый раз в жизни День влюбленных праздную. А моя жена даже о подарке не позаботилась. ч Делаю страшные глаза и киваю на детей. Я не настоящая жена. А как же документ? Сделав ударение на вторую гласную, шевелит бровями Клим. Хочешь валентинку? Ладно, тогда я требую подарок взамен. Колечко с большим бриллиантом или маленькую яхту? Прищуривается тот. Презрительно морщу нос. Протягиваю Климу чистый лист офисной бумаги, фломастеры и под его почему-то изумленным взглядом берусь за простой карандаш. о т п и в а ю из бокала, задумчиво закусываю губу, быстрыми штрихами прорисовываю контур сердца. Настоящего, а не того, что лепят на поздравительные открытки. Рисую правые и левые желудочки, коронарные артерии, верхнюю и нижнюю полы е вены, аорту. Прикусываю кончик карандаша, обдумывая, чего бы добавить для полноты картины. По идее, логичным было бы нарисовать капли крови, но знаю, я-то Если задеть аорту, кровища будет бить фонтаном до самого потолка. Впрочем, наверное, можно сделать скидку на достоверность. Изображаю крупную каплю и две поменьше, а под ними черную кровавую лужу. В дверь звонят. Удивленно гляжу на Клима и, быстро дописав «С любовью татьевик», выскакиваю в коридор. Следом за мной, конечно же, высыпают и дети — Открываю замок, распахиваю дверь, впуская в квартиру ураган по имени «Мама? А ты почему? Как? А где Ануш?» «Я вместо н е ё Ну-ка дай на тебя посмотрю!» «Аниджан! Аниджан!» Захлебывается восторгом Седа, бросаясь в объятья моей матери. «Вот!» Бормочет она, одной рукой подхватывая маленький ураган, а второй протягивая мне бутылку. «Дядя Гагик передал из Еревана». Я забираю презенты из маминых рук и замечаю, как в один момент ее лицо меняется. И кажется, я знаю, что становится тому причиной. «Добрый вечер». Слышу хриплый голос за спиной. Мать переводит на меня вопросительный взгляд и высоко-высоко приподнимает черную бровь. «Добрый, а это...» «Это не муж». Они спали с т а т а й Джан целую вечность, а потом он ее трогал. Пухлая ручка на Рене ложится на плоскую грудь, а бровки со значением поднимаются вверх. Да чтоб его!